Запах полёта. Сейчас мы все вместе пройдём предполётный досмотр, объявила мисс Келлой, и мы послушно последовали за ней. Меня проверяли сразу вслед за нашей учительницей, и я сумел справиться с нервами. На моём теле не появилось ни малейшего намёка на мех. Ну, могу же я выдержать этот перелёт с таким же спокойствием, с каким прежде прогуливался по сосновому бору на нашей территории. Мы с любопытством разглядывали товары в маленьком магазинчике duty free. А наша учительница купила там флакон духов и тут же нанесла капельку на запястье. Предполагалось, наверное, что духи будут пахнуть летним лугом, но что-то не срослось. Ну, или это был лукс с огромными уродливыми пластмассовыми цветами. "Вы пользуетесь духами?" спросила Берта с таким отвращением, как будто учительница только что прополоскала горло волчьей мочой. Совсем чуть-чуть, ответила Миска Луи. Она прекрасно знала, как чувствителен оборотник запахом. Но запах духов был ничто по сравнению с вонью, ударившей мне в нос, когда мы поднимались по трапу самолёта. Авиационное топливо. Я невольно замедлил шаг, и Холли меня подтолкнула. Не сдаёмся, я зашипел на неё. Нехорошо. Ближайшие несколько часов мне нужно быть по максимуму человеком. Куда вы полетите дальше? Спросила, глядя на нашу зимнюю экипировку, улыбающаяся девушка в униформе, приветствуя нас на борту самолёта. "В Коста-Рику", радостно сообщила ей Холли, и мы проследовали на свои места. Стюардесса обескураженно посмотрела нам вслед. "Надеюсь, Холли ничего не украдёт", прошептал мне на ухо Брендон. Я кивнул и скривился. "Если наша неугомонная белка что-нибудь натворит, из самолёта просто так не сбежишь". На сиденье пришлось пристегнуться. Ужасное чувство, как будто тебя поймали и связали. Я ощутил лёгкий зуд, который всегда предшествует превращению. Только не это. Нюхай можжевельник, посоветовал Брендон, который сидел рядом со мной у окна. Молча кивнув, я сунул нос в пакет с душистой хвоей. Перед нами сидели Холли и Фрэнки, а через проход расположились Генри и Сумрак. Мисс Келлуи посадила тех, кто боится полёта, рядом с теми, кому высота нипочём. Хорошо придумано. Ну что, поехали, сказал довольный Брендон и принялся невозмутимо листать журнал о музыке, где рассказывалось про всякие там рок- и поп-группы. Самолёт покатился по асфальту, а потом двигатели загудели по-настоящему. В этом шуме для меня слились грохот гигантского водопада, вой стаи волков и жужжание разворошённого улья. Кто-то невидимый вжал меня в кресло, и вот мы уже оторвались от земли. Всё. «Теперь под нами только воздух». Я почувствовал, как на пальцах растут когти и впиваются в подлокотники кресла. Да к тому же я прекрасно слышал, какую чушь несут дебильные волки в багажном отделении. «У-у-у, сейчас упадем!» — сострил Бо, и Джеффри идиотски расхохотался. «Черт, ничего не видно! Кто-нибудь может прогрызть окно в фюзеляже?» «Мы уже наверху?» — тоненький голосок Миру. «Если вы прогрызете окно, может, я смогу увидеть маму?» «Не сметь! Лапы и зубы прочь от самолета!» — скомандовал Билл Зорки. «А когда начнем вечеринку?» — возбужденно спросил Атикаани. Наш учитель борьбы уже явно сердился. «Все остаются сидеть в контейнерах, пока не наберем высоту, понятно?» И тут Фрэнки не выдержал. О, ужас! Он спрыгнул с кресла в обличье выдры. Бедный Фрэнки, со вздыбленной шерстью, совершенно потеряв голову от страха и жалоб на пища, Протискивался между кресел, очевидно, в поисках укромного места. «Этого еще не хватало», — пробормотала мисс Кэллоуэй, и мы одновременно выглянули в проход, чтобы посмотреть, где стюардессы. Они сидели в передней части салона на специальных сидениях за занавеской и пока ничего не заметили. В том-то и дело, что только пока. К счастью, все соседние ряды занимали оборотни, и они шума не поднимали. Тень среагировала мгновенно, накинула на Фрэнке покрывало. Но выдра выскользнула из-под него словно смазанная маслом. Мало того, с немыслимой скоростью наш товарищ вскарабкался вверх по креслу и встал на задние лапы, пытаясь открыть шкафчики для ручной клади у нас над головами. Я слышал, как он в ужасе бормочет: "В укрытие! В укрытие!" Щёлк, дверца одного из шкафчиков поддалась. Фрэнки зацепился передними лапами за полку, во всяком случае попытался. Вслед ему метнулась рыжая молния и повисла у него на хвосте, чтобы он не смог забраться в шкафчик. «Вот бесстрашная белка!» «Стоять!» — услышал я голос Холли. «Ты сейчас же пойдешь в туалет и превратишься обратно в человека!» Но выдра обладают недюжиной силой, и они гораздо мощнее грызунов, обитающих на деревьях. Фрэнки вырвался из лапок Холли, и белка упала на колени к Генри, как спелая слива, только мохнатая. Для Генри это оказалось последней каплей. Через секунду от его человеческого облика остались лишь воспоминания. На первый взгляд казалось, что его кресло пустует, но тихое кваканье свидетельствовало об обратном. Фрэнки забрался в багажный ящик. Холли прыгнула за ним. В отделении для ручной клади поднялся грохот. У нас над головами шла гонка преследования. «Немедленно вылези из рюкзака!» — кричала Холли. «О, черт, ты же его порвал! Ты че, ку-ку?» Нет, я выдра, зарал в ответ Френки. Шум у нас над головами становился всё сильнее. Миска Элойи вскочила с места и попыталась выудить дерущихся учеников из ящика. К сожалению, на это обратила внимание стёрдесса. Пожалуйста, закройте дверцу, займите своё место и пристегнитесь, громко крикнула она, и любопытные пассажиры оглянулись в нашу сторону. Какой кошмар. Сейчас они увидят, что на борту самолёта находятся животные, и тогда нам не здорововать. «Да-да, сейчас!» — ответила наша учительница с обворожительной улыбкой и шепнула мне. «Карак, лови Генри, пока его никто не заметил! Быстро!» В человеческом облике рефлексы у меня тоже отличные. Никто не успел и глазом моргнуть, как я уже схватил Генри и, не раздумывая, засунул в карман рубашки. «Эй, тут занято!» — возмутилась Хуанита. В кармане началась чехарда. Ой, прости, спохватился я и прикрыл подозрительно шевелящийся карман ладонью, потому что к нам по проходу уже приближалась стёрдесса. Вытащив генри двумя пальцами, я быстро спрятал его в рюкзак. Волки и Дириан, летевшие в багажном отсеке, конечно, уже почуяли, что у нас что-то произошло, и засыпали нас вопросами: "Что у вас там случилось? Какие проблемы? Вы там пилота обоссали, что ли?" "Сара, всё в порядке?" услышал я голос Билл Лазорки. "Не совсем." Раздраженно ответила мисс Кэллоуэй. На полке для ручной клади снова поднялся шум. А потом бац! Дзинг! Ай! И по салону разнесся едкий запах духов. Неужели разлилась бурда мисс Кэллоуэй с дьюти-фри? Нет, только не это. Фуууууу! Завопила Холли и спрыгнула на кресло. Ее рыжая шерстка была совершенно мокрая. Белка воняла просто безбожно. От жуткого запаха искусственных цветов у меня скрутило живот. И не только у меня. Мерзость какая, простонала Берта и схватила гигиенический пакет. Послышались отвратительные звуки, её вырвало. Какая ужасная вонь, пожаловался Лерой и тоже склонился над пакетом. Кто бы говорил, он же скунс. У мисс Келлой и у нас с Брендоном на такие глупости времени не было. С быстротой молнии Брендон засунул одежду в холле к себе в рюкзак, а я забрал вещи Генри и Френки. Пока наша учительница человековедения вытирала разлитые духи, я за шкирку стащил Френкис с багажной полки, не взирая на его возражение: "Эй, полегче там!" и засунул себе под рубашку. А потом устремился мимо спешащей к нам недовольностью Эрдесс в туалет, где наши товарищи смогли снова превратиться и одеться. "Мне тоже превращаться?" спросила несчастная Холли, выглядывая из-под кресла. Стёрдесс-а только что удалилась, презрительно унося два полных гигиенических пакета. Мне очень жаль, Холли, но ты слишком сильно намокла, ответила Мисс Келлой. Мы сможем отмыть тебя как следует только в аэропорту. Она спрятала белку к себе в дамскую сумку и в утешение дала ей пакетик с орехами. Я рухнул в кресло. Брендон протянул мне длинный коричневый батончик. Хочешь шоколада? Помогает против стресса. Недолго думая, я взял угощение, но я так плохо чувствовал себя в самолёте, что даже сладости не хотелось. Вздохнув, я сунул батончик в карман рубашки. Тут же раздался беззвучный крик. «Это еще что?» — завопила Хуанита. «Черт, я опять про нее забыл!» Я что-то пробормотал, извиняясь, а из кармана уже послышалось довольное чавканье. «М-м-м! Вкусно! Можешь оставить!» Но, судя по всему, Хуанита много не съела, потому что на кармане вскоре появилось жирное коричневое пятно от растаявшего шоколада. Когда все, кроме Холли, снова расселились по местам, Фрэнки сказал. «Простите, я глупо себя повел, но мне вдруг стало так страшно!» «Все понятно, но твоим родителям придется оплатить разорванный рюкзак Холли и мои духи», строго сказала мисс Кэллоуэй, глядя на него светло-зелеными, неподвижными глазами змеи. «Они стоили недешево». «Вообще не проблема», — ответил оборотень выдра, с упреком посмотрел на меня и потер шею. «У моих родителей денег полно». «Откуда?» — удивился я. я — Я-то думал, они беззаботно и безденежно живут в какой-нибудь речке. — Моя мама — актриса, она по поллимона за фильм получает, — признался Фрэнки. — Кажется, ему было неловко. — Вот это да! Теперь понятно, почему его мама, та, что дала рецепт для рулетиков из лосося, приходила на родительский день в зверином обличье. Что бы ее не узнали? Рядом с нами столпились несколько человек, включая сумрак и тень. Всем было интересно. — Да. А твой отец тоже снимается за деньги? заворожённо спросил Сумрок. Он вырос в обличии ворана в скалистых горах. Фрэнки покачал головой. "Не, он компьютерщик, игры разрабатывает. Иногда я ему помогаю, ну, когда я у него. Мои родители расстались". "Так, а теперь давайте оставим Фрэнки в покое", распорядилась мисс Кэллой. В человеческом обличии она выглядела, как всегда, очень красивой, но сегодня ещё и очень опасной. И если ещё кому-нибудь страшно, скажите прямо сейчас. Мы все отрицательно затрясли головами, зажали носы и стали смотреть в окно. Мне очень понравились пышные облака. Всё-таки хорошо, что я не зажмурился. Здорово, правда? спросил я Лу, мимо кресла, который совершенно случайно проходил. Просто чудесно, Лу одарила меня улыбкой, и сердце моё забилось сильнее. Раньше я хотела стать пилотом. Прикольно, скажи? «А почему больше не хочешь?» — поинтересовался я. «Лес я люблю больше, чем облака», — ответила Лу. И тут я уловил обрывок мысли. Я почувствовал, что это говорила Тикаани, и обращалась она точно не ко мне. «Нет, конечно, он хорошо выглядит, но у него так пахнет изо рта...» На мгновение я испугался, что это она обо мне, но потом услышал обрывки мыслей других волков. «Пахнет изо рта? Глупости! Бизнесмен себе такого не позволит!» «О ком это они? Я его знаю?» «Вот теперь что-то говорит Джеффри. Я уверен, он будет. Мы все ждем, когда наступит его великий день, и он...» Теперь я понял. Тело свело судорогой. Радость от полета, которую я только что испытал, снова исчезла. Минуточку. А откуда Тикая не знает про запах изо рта? Разве она встречалась с Миллингом в человеческом облике? Что она от меня скрывает? К сожалению, волки перешли на шепот, и больше я ничего не услышал. Стюардессы внимательно наблюдали за мной, Бренданом и Фрэнки. «Вдруг мы еще что-нибудь выкинем?» «Я думаю, они были очень рады, когда мы сошли в Денвере». В первом же туалете в аэропорту мисс Кэллоуэй вымыла Холли в раковине с мылом, чтобы истребить вонь от духов. А Берта в это время держала дверь, чтобы всякие там дамочки не врывались с криками «Ой, какая прелесть!» Устав от всей этой суеты, Полёт в Коста-Рику большинство из нас проспали.